Глава 27. Деревня Кровососов Выслушав полковника, группа заметно притихла. Бессоний замедлительно завздыхал на все лады. Он всегда так поступал, когда испытывал сильные эмоции. При этом пышные, как у Маржа, усы его то раздувались, то подали на покрытый густой щетиной подбородок. Не находя себе места, он лишь махнул рукой, давая молчаливое согласие, но любой кипиш, кроме голодовки, по его же выражению, дом разбочкой замялись, придя в замешательство. Мут нахмурился, а этот оставался спокойным и бесстрастным, впрочем, как и всегда. По лицу проводника абсолютно невозможно прочесть его эмоции. Безусловно, каждый из этих парней доверял доктору как себе. Если уж они с полковником дают хоть какие-то гарантии безопасности, то нет смысла в сомнениях, как таковых. Однако тело и психика кричали об опасности, ведь выброс в зоне такая штука, которую никто еще в неубежище не переживал. И за ее периметром, особенно ближе к центру, где пси-шторма бушуют с особой изощренностью, бродит полуживые доказательства невозможности пережить выброс, оставаясь в добром здравии. Лично мне выбор не представлялся трудным. Испытав однажды на себе все прелести пси-шторма в своем видении, я крайне опасался идти под него в реальности, где жизнь одна. Что краше, всю жизнь считать себя трусом или в лучшем случае до конца дней остаться дурачком, если в расчеты Сахарова вкралась ошибка? рационализм во мне топит за жизнь бесславную но в добром здравии и разуме да пожал плечами карась и бесо моментально покачал головой присоединяясь к словам друга но я то точно с вами товарищ командир и не в таких передрягах были вы только скажите обратился он к доктору сколько времени у нас есть в запасе если мы попадем под выброс немного но достаточно уверенно ответил док. «Прибор блокирует достаточно широкий спектр аномального излучения. Начало выброса, по заверениям Сахарова, мы вообще не почувствуем. Ближе к разгару представления возникнут достаточно сильные ощущения, вплоть до частичной потери сознания, если мы вовремя не воспользуемся медикаментозной псизащитой и верно подобранными артефактами». У меня есть список аномальных образований, которые каждый из вас должен получить в пользование у торговца группировки «Свобода». Я с ними уже обо всем договорился, а мы взамен приведем в порядок их форпост в деревне Кровососов. В благодарность они разрешат нам безвозмездно воспользоваться резервным запасом артефактов группировки и сопроводят до радара окольными путями, которые неизвестны широким массам. «Таким образом, мы сможем подобраться к Калашникову максимально незаметно». «В любом случае, у вас есть еще время на раздумья», — подытожил полковник. «Переночуем у фрименов, а с утра двинемся к выжигателю. Разведотряд долго на базе вольных сталкеров, уже в курсе событий. Если Калаш появится, то они обязательно нас предупредят. Остальных мы в историю не впутывали». Хоть лисы волк честные сталкеры, сочувствующие интересам группировки, но, как говорится, земля слухами полнится, а нам это не на руку. Чтобы информация не просочилась и не спугнула ни Калашникова, ни его потенциальных союзников, мы с Воронином решили хранить тайну до последнего. «Даже я, по своим каналам, не смог отследить Калашникова», – пожал плечами доктор. Он залег на дно и так глубоко, что любая ошибка сейчас может стоить нам очень дорого. Помявшись, Петренко задумчиво потеребил лямку рюкзака, маскируя волнение. Но по голосу командира, да и по всему его виду, было заметно, что он переживает за исход операции как никогда. Наши люди, дежурящие в баре при выжигателе, недавно доложили, что к бармену являлся некий сталкер по кличке «Точа». Спрашивал, не видел ли тот в ближайшие дни Калашникова. Также на базу прибыла небольшая группа ученых с приборами неизвестного назначения. Охранники их досмотрели, но ничего опасного не выявили, поэтому спокойно пропустили на территорию. Думаю, это и есть наши лица номер один, и ждут они лишь отмашки от своего лидера. Сам же Калашников, по данным разведки, ни в каких сводках не фигурировал как сквозь землю провалился. Единственная возможность поймать его – перехватить на базе. Там уже забронирован номер в сталкерской гостинице на имя сталкера по кличке Крюк. Его не раз видели вместе с Калашниковым в дальних рейдах в зону. Дружат они давно. Их совместные делишки давно попали в поле зрения нашей группировки. А еще очень хотелось бы переговорить со сталкером Пулей, который, по некоторым сведениям, достал для Калашникова мощный артефакт, пирамиду, строго запрещенный к использованию из-за своей непредсказуемости, продолжил вводить нас в курс дела доктор. В прошлом году несколько человек распылило на атомы при попытке его активировать. Двое же просто скоропостижно состарились, провели в лазарете долго несколько дней, после чего умерли по естественным причинам. Вскрытие показало необратимые изменения организма и смерть от старости. Я пытался оказать посильную помощь несчастным, а также присутствовал при их вскрытии. Долг активно отлавливает торговцев, сбывающих потенциально вредоносные артефакты. Поэтому пуля с недавних пор – нежелательное лицо номер один на ростке и активно разыскивается с целью справедливого наказания. Но он будто в воду канул, как и сам Калашников, из чего напрашивается вывод, что они вместе. «Сегодня до темна, проверим схрон Калаша на армейских складах и двинем к фрименам», — подвел итог Петренко. «У коллектора, где окопался Калашников, уже с неделю дежурит, сменяя друг друга небольшой отряд наших ребят. По данным, полученным от них, даже близко к схрону никто не появлялся. Полная тишина». «Раз уж мы обсудили нюансы, предлагаю немного ускориться, не будем заставлять наших друзей ждать», — предложил доктор. «К тому же время неумолимо движется к вечеру, а кто знает, что еще нас ожидает в пути». И группа медленно двинулась по разбитой бетонке. Впереди шли Бим с доктором, за ними Петренко и Эд, далее мы с Мутом, Карась и Бесо, прикрывали наше шествие бочка и Домра». «По возможности, нужно побольше выяснить о Пуле и его совместных делишках с Калашниковым», — поделился своими мыслями Мут. «Не зря же в шифровке его упомянули. Значит, этот момент основополагающе важен. Но можно ли полностью доверять Эду?» — усомнился я. Не сговариваясь, мы замедлили шаг. «Воронин ему доверяет, но я бы не спешил выкладывать все карты проводнику». «А вот Петренко с доктором могут многое прояснить. На привале нужно обязательно переговорить с ними более обстоятельно», — уверенно сказал Муд. «Возможно, доктору станет интересно взглянуть на шифровку. В его добрые намерения, я верю, безоговорочно». Минут пятнадцать мы шли по испещренным провалами плитам. Бим, вынюхивая тропу, стремительно потрусил вперед, отрываясь от группы. Эд сверял путь по детекторам, явно не доверяя свою шкуру лишь одним инстинктом мутировавшего пса. Тем временем небо стремительно затягивали плотные тучи. Густой туман залег в излученных небольшого ржавого ручейка, бегущего вдоль старых бетонных конструкций, разбросанных вдоль дороги. Воздух стал значительно гуще, будто тяжелее, как перед грозой. «Сейчас польет дождь», — оповестил нас доктор. «У меня перед этим всегда ломит колено». Док прилично замедлил шаг и, немного прихрамывая, еле успевал вслед за Бимом, взявшим изрядный темп. Наконец пес остановился и завыл сиплым голосом, оповещая нас о чем-то, что мог понять только доктор. «Чужие поблизости», — обеспокойно сказал док. «Умница, Бим, ищи». И пес, повинуясь команде хозяина, потрусил в ближайшие кусты расположившиеся вдоль оврага. Остановившись на его краю, Бим не стал спускаться вниз, а застыл на месте и снова завыл, призывая нас проверить подозрительную растительность. «Эй, есть кто живой?» — громко спросил горластый бочка, и еха, отразившись от стенок оврага, усилило его голос в несколько раз. Петренко с карасем спустились вслед за псом, держа оружие наготове Бим же глухо рычал на ближайший куст, словно тот лично нанес ему непоправимую обиду. «Выходите с поднятыми руками», — скомандовал Петренко, притаившимся в густой зелени незнакомцам. Кусты зашелестели, и оттуда нехотя вылезли двое бойцов в камуфляже свободы. «Фух», — фыркнул Карась, — «но что же вы в партизанов играете? А если б мы вас того...» Красноречиво изобразил долговец смерть через отсечение головы. «Ну, бывайте здоровы, товарищи долганы!» Немного насмешливым тоном проговорил первый фримен, высокий и тощий, неясно каким образом уместившийся в этом компактном укрытии. Второй просто поднял руки вверх на уровне лица, показывая прозрачность своих намерений, и, махнув правой рукой, приветливо подмигнул карасю. «Вы чего тут делаете?» — спросил партизанов Петренко. «Так вас и ждем», — бесхитростно ответил Жордяй. «А чего по кустам шаритесь? Да еще и молчите, как рыбы, когда вас зовут. У нас приказ не светиться, ждать группу полковника Петренко», — почти обиженно промямлил второй боец. «Так вот они мы. Звали вас, звали, и, наконец, дозвались, тоже мне разведчики». В привычном тоне устроил полковник разнос нерадивым бойцам. «Да смутила нас эта псина!» Долговязый фримен невежливо указал пальцем в сторону Бима, и тот зарычал. «Спокойно, Бим!» — погладил пса, спустившийся к оврагу доктор. «Это свои!» «Ну ладно, раз мы разобрались, ведите нас на базу к командованию. Только по пути зарулим в одно любопытное местечко, если погода позволит». Полковник с сомнением посмотрел на небо, стремительно зарастающее низкими клокастыми тучами сливового цвета. «Заодно подберем там наших бойцов». «Да не вопрос, мэм, заметано», — понебратски ответил полковнику маленький, рыжий, заметно расслабившийся свободовец. вступайте за нами. Мы со струной тут каждую корягу знаем. покажите координаты?» Полковник протянул ему КПК. Парень потыкал в экран грязным пальцем с обломанным ногтем. «Тут минут двадцать ходьбы. Пойдем мимо деревни кровососов. Заодно, может, глянете, что там за жесть?» Улыбнулся раскованный фримен доктору. «У меня лично шерсть дыбом от этой истории. но ну, сейчас сами все увидите». Струна и дух оказались достаточно веселыми, жизнерадостными ребятами. Открытые, даже болтливые, они бодро вышагивали вперед, лишь изредка кидая болты в сомнительных участках. Не сломала их тяжелая сталкерская жизнь в суровой реальности зоны. Осталось еще базовое доверие к миру вокруг. Правда, мут мгновенно вернул меня с небес на землю, недвусмысленно намекнув, что причина их позитивного настроя кроется в правильно подобранных препаратах. Петренко же, не на шутку раскипятившись, нервно сплюнул себе под ноги. «Так я и думал, что приставят к нам каких-то наркош. По принципу «держи убоже, что нам негоже». Только хихоньки всякие у них на уме, клоуны». «Да успокойтесь вы, товарищ полковник», — доверительно прошептал Карась. «Их дело дорогу прокладывать. Уж докумекают, как в аномалию не угодить. Смотрите, у струны вообще ветеранские нашивки». Такие лукаш выдает за пять лет непрерывной службы группировки. Не грабанулся еще, значит толковый, хоть и слегка навеселе. Вы же сами знаете, что вещества в разумных дозах расширяют восприимчивость сознания. Ты забыл, что в уставе написано? Строго посмотрел полковник на карася. Трезвый холодный ум – залог высокой выживаемости в военно-полевых условиях. Так точно, неуверенно протянул карась. Но это официальная версия. Вы же сами видите, сколько опустившиеся пьяни толкается в баре каждый вечер. И ведь носит их зона и хранит, как непутевых детей. Переживают и самых расчетливых, и самых трезвых. «Твоя правда», – неожиданно смягчился Петренко. «Один кардан чего стоит? Фугасит с 2007-го, да еще непрерывно. И ничего, топчет зону. Ладно, черт с ними». Не наше это дело, спорить с идеологией других группировок. Что не запрещено, то разрешено. В чужой монастырь со своим уставом не ходит. «Вижу, вы все же приняли Соломонова решение», — включился в беседу доктор. «Мягкость и лоббильность, умение подстраиваться, приспосабливаться к обстоятельствам. Вот что помогает выжить в зоне. А трезвый ум, ну кому он здесь нужен, когда каждый день напоминает горячечный сон сумасшедшего?» петренко махнул рукой и прибавил шага обгоняя нас с мутом. доктор с карасем переглянулись и определенно поняли друг друга без слов а где бим неожиданно опомнился мут и попытался взглядом отыскать пса я отпустил его вперед ответил доктор пусть сходит на разведку в деревню кровососов многие рассказывали мне об этом месте но никто так и не составил точных суждений каждый увидел там что то свое «Поглядим глазами Бима, что за наваждения нас там ждут. Лично я и на пушечный выстрел к ней не подойду», — заверил нас побледневший Струна. «Доведем вас до поворота и подождем там, на бревнышке. Папироску курнем. А вы уж как-нибудь сами. Меня вблизи этой деревни такие страхи пробирают». Он многозначительно округлил глаза. «Как от самой низкосортной бодяжной дури». Полковник неопределенно крякнул, но возмущение сдержал. Минут десять мы шли в абсолютном молчании. Лишь ритмичные хлопки аномалий да крик испуганной птицы изредка нарушали эту липкую тишину. И чем ближе мы подходили к деревне кровососов, тем глуше становилось вокруг, как будто я снова оказался в тех самых кошмарах, что виделись мне в детстве». Я почуял знакомые запахи влажного дерева и зелени, что регулярно ощущались мной из окна, пока повелитель кошмаров высасывал жизни моих друзей, медленно продвигаясь от койки к койке. Меня почти охватило то зыбкое оцепенение, игнорировать которое крайне трудно. Ноги похолодели и с трудом шевелились. К горлу подкатил вязкий тошнотный ком. На удивление, мут тоже заметно побледнел еле перебирая ногами покляклой, размытой дождями почве. И даже горластый общительный бочка шел молча. «Все, оставляем вас тут», — громко оповестил группу дух. Доктор, озираясь по сторонам, казалось, изо всех сил принюхивался к изменившемуся воздуху этого скверного места. «Интересно», — прошептал он себе под нос и без предупреждения двинулся вперед, к черной покосившейся деревеньке с водонапорной башней на окраине, без дверей и окон. Эта темная громадина, возвышающаяся над мелкими просевшими домиками, буквально наводила на меня ужас. Стоило приглядеться к ней чуть пристальнее, я заметил темную фигуру, застывшую в окне, но стоило мне моргнуть, как морок рассеялся». Петренко, не говоря ни слова, поспешил вслед за доктором. Проглотив на ходу пси-протектор, он прибавил шага и скоро догнал дока, подходящего к обочине пыльной дороги. Бочка перехватил поудобнее свою сайгу и бодро потрусил навстречу неизвестности, как и все мы. Эт же заметно мешкал, словно ему не здоровилось. Белое, как молоко, лицо проводника покрыли частые крупинки и спарины. Чем ближе мы подходили к деревне, тем больше менялись мои впечатления. Помимо пугающих меня с детства запахов и звуков, появилось ощущение чьего-то присутствия. Памятуя нашу встречу с контролером, я стал представлять себе могучий, чистый водопад. Но картинка никак не желала складываться в моем сознании. Вместо прозрачных текучих потоков мне представлялась какая-то грязь и болотная скверна с копошащимися в ней отвратительными гадами. На секунду я словно поймал мимолетный проблеск, пробился сквозь пространственную черту, далеко за пределы этой пыльной дороги и косых черных избушек. В голове моей сама собой сложилась четкая картинка, пара незнакомцев в плащах притаились за стеной обветшалого домика. Они голодны и злы, они жаждут чего-то. От того, чтобы нами овладеть, их отделяет лишь пыльная дорога, идущая вдоль деревни. Это и есть черта невозврата. «Стой!» — прорвался ко мне отчаянный сигнал Бима. Я почувствовал жгучую боль в ногах, резкую, как удар током. Остановившись, как вкопанный, я рухнул в дорожную грязь а мут все шел, как я теперь понимаю, на верную смерть, зачарованные существами, засевшими в зловещей деревне. Эта мысль так отчетливо промелькнула в моем сознании, что я, кое-как встав на ноги, схватил друга в охапку и, потянув на себя, грубо повалил на землю. «Не смей, не ходи!» – прокричал я, еле слыша себя сквозь нарастающий колокольный звон. Будто кто-то сердобольный служил панихиду по нашим потерянным душам. Там смерть. Постепенно меня опутывала такая невообразимая тоска, столь узнаваемая с детства, что я усомнился в подлинности происходящего и ущипнул себя за ногу, дабы убедиться, что не сплю. Муд отчаянно барахтался, вырываясь из моих медвежьих объятий, силясь встать и пойти навстречу манящим его созданиям. В окне ближайшего дома маячило бледное, смутно знакомое, остроносое лицо. Оно смотрело на нас и точно знало, что его не застрелят. Махнув бочки, чтобы он остановился, я придавил беспокойного мута к земле и огляделся по сторонам. Докс, Петренко остановились у самой обочины дороги, но дальше не шли. И то хорошо. Я хотел предупредить их об опасности, но вместо крика из горла вырвался лишь влажный всхлип. Барахтаясь и отбиваясь, муд приболезненно зарядил мне костяшками пальцев в ребра, заставляя меня скрючиться. Невысокий и достаточно худой, сейчас он, казалось, бросил все силы, чтобы вырваться из моих объятий к своим мучителям. Суча ногами по земле, Он скулил и корчился, но я не отпускал его, несмотря на болезненные укусы и тычки. Помимо страха и оцепенения, я испытывал еще и злость, потому как точно знал, что за существо засело в этой грешной деревне. И даже думать не хотел о том, кто мог стать его верным подручным. Полузабытый кошмар детства обретал форму, происходя наяву, и я был готов столкнуться с ним лоб в лоб, Один раз я стал его жертвой, но не сейчас, не здесь. Поэтому, хорошенько дав агрессивно настроенному муту по морде, я оставил его лежать в траве, а сам поспешил вниз по пригорку за полковником и доктором. Как ни странно, ни Петренко, ни док не спешили пересекать песчаную дорогу. Они стояли у обочины, о чем-то оживленно переговариваясь. «Мут спекся», — обратился я к ним. Бочка с Эдом потащили его на привал, к фрименам. «Пусть проветрится, дрочун». Взял и намял мне ребра ни за что. «Я уже написал им, чтобы они приняли псизащиту и отправлялись к нам», — ответил полковник. «Думаю, протектор не поможет», — замялся я. «Это мутанты. Неужели вы не видели лицо в окошке крайней к нам избы?» «Даже близко нет», — замотал головой полковник. И доктор нахмурился. Лично меня очень смущает эта дорога. Рядом с ней я слышу «хммм». Нечто смутно знакомое, как тревожный колокольный перезвон. И никаких мыслей в голове. Только яркое, как день воспоминания. Я, маленький, отдыхаю у бабули в деревне. Звонарь небольшой церквушки, стоящей через дорогу, звонит панихиду. Тогда я, несмышленный пятилетка, впервые столкнулся со смертью. Выбежав из калитки, я поспешил на озеро, за церковь, а меня обогнала траурная процессия. В какой-то момент, поравнявшись со мной, кто-то из мужчин, несущих гроб, запнулся, и домовина покосилась на бок. Оттуда выскользнула бледная холодная рука и упала мне на затылок. Я испуганно закричал. Взрослые всполошились. Гроб поставили на землю, и я увидел его, покойника. Страшного, серого, с полуоткрытыми глазами, а на лице его, готов поклясться, блуждала кривая улыбка. «Это кошмарно», — не выдержал я. «Знаете, у меня тоже это место вызывает не самые лучшие воспоминания». Я собрался с мыслями и решил вывалить товарищам краткое изложение своей собственной истории. Доктор, выслушав ее, возбужденно покопался в рюкзаке и выудил оттуда большую склянку с настойкой неприятного бурого цвета. «Вот, друг мой, примите, и не будем полагаться на случай, раз существо уже однажды на вас воздействовало, определенные нейронные связи навсегда остались в вашем мозгу. Обычный псиблокатор тут не поможет, а прибор Сахарова не улавливает частоты» испускаемые живыми созданиями. «Не бойтесь, это абсолютно безвредно. Сделайте один большой глоток». Я покорно исполнил просьбу дока. Бурая тягучая жидкость обожгла мне горло, и я закашлялся. Доктор спрятал склянку обратно в рюкзак. «Похоже, у вас с этим созданием особая связь. Любопытно, что мут отреагировал на пси-волны слишком уж остро». Вывода может быть два, либо он тоже встречался с этим существом в своем детстве, либо он крайне сильный эмпат. Когда ему полегчает, обязательно расспросим его об этом. Вскоре к нам подошли Карась, Бочка и Эд. Домра остался смутом честно говоря, мы побоялись оставлять его один на один с этой шпаной. Вдруг что взбредет в их задурманенные запрещенными веществами головы? «Уйдут ведь и кинут парня в одиночестве». Полковник согласно кивнул и посмотрел в бинокль на покосившиеся избушки. «В других домах вроде чисто. Занята лишь одна лачуга. Раз уж мы все собрались, то каков наш план, док?» «Я бы, как всегда, предложил урегулировать все мирным путем», — ответил доктор. «Это разумные мутанты. Одного из них я чувствую на расстоянии. В нем нет агрессии». Другой закрыт. Второй явно старше по возрасту и рангу. Он воспитатель и пестует своего преемника. Их дела в данной деревне – это экзамен для младшего. Очень интересно. Легкая улыбка тронула губы Дока. Старший относится к младшему почти по-отечески. Но это скорее звериное, жестокое чувство. Не будем очеловечивать данную эмоцию». Он не дает младшему шанса на провал, без жалости бросая его в воду, как щенка. Выплывет или нет, природа решит. Она не терпит слабых созданий. Ты либо сильный, либо мертвый. «Что вы предлагаете?» — перебил увлекшегося доктора полковник. «Я пойду к ним делегатам, с мирными намерениями, и попытаюсь уговорить старшего покинуть деревню», — спокойно озвучил план док. «А вы пообещайте, что не станете пересекать черту дороги, ибо за ней гораздо сложнее сопротивляться». Доктор развернулся ко мне и с улыбкой произнес. «А вы, молодой человек, пойдете со мной. Защиты от псевдополынной настойки достаточно, чтобы продержаться минут двадцать, хоть под самым лютым пси штормом Вас знает младший мутант, он привязан к вам душевно». Этот любопытный факт может сыграть решающую роль в переговорах. Внутри меня неприятно защекотало. Диафрагма сжалась, то ли от стресса, то ли от осознания, кто именно меня ожидает под крышей избушки. Противоречивые эмоции вихрем закружились в моем сознании. Это и облегчение, и страх, и злость, и одуряющее бессилие охватывающая меня каждый раз, когда я выхожу на финишную прямую. Мой пропавший друг детства, ставший теперь таким же безжалостным мутантом, как и его воспитатель, привязан ко мне душевно. Спасибо, док. Осталось ли в нем хоть что-то человеческое? Этого не знает никто. Даже доктор, столь уверенно вещающий об этом, внося смуту в мое истосковавшееся по правде сердце. «Не отчаивайтесь», — снова прочел мои мысли доктор. «Если он вас помнит, процесс перехода еще не завершён его сознание человечнее многих. Он не монстр и не зло, а затерявшийся в лабиринте мальчик, желающий, чтобы его спасли». «Итак», — обратился док к остальным, «вы рассредоточиваетесь по периметру дороги и прикрываете нас с разных точек. Только заклинаю вас, полковник». Лицо доктора приобрело умоляющее выражение. «Не стреляйте раньше времени. Бим пошлет вам сигнал, эдакий ментальный толчок, если что-то пойдет не по плану. Не теряйте благоразумие, доверяйте мне». Пес, прибежавший тем временем с разведзадания, завелял хвостом и уткнулся носом в ногу хозяина. «А на Бима вся эта контролерская хрень не действует?» полюбопытствовал Бочка. «Нет, его мозг работает на других частотах», — ответил док. «Разум пси-собаки успешно блокирует большинство аномальных волн, даже тех, что порождаются выбросом. А уж другие пси-мутанты вообще не в силах воздействовать на этих уникальных созданий». Доктор нежно потрепал довольного похвалой Бима по загривку. «Не будем откладывать неизбежное», — наконец решился я. «Двинем». «Бим, как там? Страшно?» Собака подняла на меня осмысленные карие глаза бусины, но ничего не ответила. «Мол, ты сам все знаешь. В полном молчании мы пересекли широкую дорогу, за условной чертой которой я целиком и полностью провалился в ощущение своего утраченного детства». «Единственное преимущество в том, что на сей раз я хорошо контролирую свое тело, и если что, непременно сумею за себя постоять. Кулаки мои сжались от накативших горечи и обиды. На неизвестного монстра, укравшего у меня детство и друга. На Димку, что дал слабину и без объяснений пропал. На врачей, которые убеждали меня, что все это бред воспаленного подросткового сознания». «На себя, что позволил чужому мнению затмить мои собственные ощущения!» «Полно!» — положил доктор сухую горячую ладонь на мое ледяное запястье. «Очисти свое сознание! Это не твои мысли! Ты всех давно простил!» «Мутант выворачивает наизнанку твою суть, вытаскивая на свет все худое, что в тебе когда-то было!» «Кривое зеркало, не более!» Я остановился и усилием воли заставил себя переключиться с раздумий на реальность. Добрые глаза доктора смотрели на меня обеспокоенно. Бим же рыл лапами землю и рычал в сторону ветхой лачуги. «Ты не то, что ощущаешь, а то, что делаешь, ежедневно, ежесекундно, вопреки боли. Не наказывай себя попусту. Тогда ты не мог его спасти». «Зато сейчас сможешь. Пойдем-ка, устроим сеанс психоанализа твоему мучителю и развеем ваш ночной кошмар», — почти дурашливо улыбнулся мне доктор.